Глава 148. Фильм «В голове». Я уверенно шел к сцене, а перед глазами продолжали проноситься кадры из жизни Вайтвилл. Вспомнился строгий голос Марии из Веспера, произносящий «Мы решили не сотрудничать с вами». Первая командная фотосессия и лысый парень на снимке вместе с нами. Расставание с Федей и выкуп его доли. Первая сделка и первые ошибки как быстрая вспышка одним кадром промелькнули подлянки конкурентов и паутины, расползающиеся по рынку сплетни. Прощание с Яковом, его финальный аккорд с продажей регламентов, появление в команде новых сильных руководителей Ирины и Лены, первая награда от застройщика – первый миллиард. В финальных кадрах фильма про путь одного агентства мой внутренний режиссер решил показать моменты из нашей недавней поездки в Турцию. С ускорением летит через сетку волейбольный мяч – Камера ныряет под воду, где мы, набрав полный легкий воздуха, делаем многоупро командное селфи. Со звоном соединяются над столом бокалы с вином и морсом за общим ужином. Смех, голоса. Крупным планом на экране кинотеатра в моей голове появляются улыбающиеся лица ребят из команды Вадил. Я уверенно прошел мимо последнего столика, отделяющего меня от сцены. За этим столом в окружении каких-то солидных подвыпивших дам Сидела уже знакомая нам девушка Из матрешки Рилти Даже через пиджак я ощутил на своей спине Тяжелый обжигающий взгляд Три быстрых шага По ступенькам вверх на сцену Разворот В глаза ударил яркий свет софитов Вслед за мной на сцену Влетел улыбающийся ростик В уютном сером костюме Фанфары, крепкое рукопожатие Золотой диплом победителя у меня в руках Вспышки фотоаппаратов Зал взрывается аплодисментами Нам аплодировали сидевшие в зале члены международного жюри и приглашенные на церемонию английские лорды. Вся делегация московских застройщиков и незнакомые мне руководители агентств недвижимости из десятка европейских стран. Из-за яркого света софитов я не мог разглядеть всех людей в этом большом зале, но столики перед сценой были заметны как на ладони. Мне было отлично видно, как один человек остался сидеть без движения, нервно сжимая в руке стальную вилку. На мгновение я поймал своими глазами уже знакомый мне тяжелый взгляд. Он, как острое сверло, бурравил меня насквозь. В Москву мы возвращались победителями. Пока я ездил за первой международной наградой в Вайтвилл, мои брокеры не сидели без дела. В октябре мы продали 17 квартир, самая маленькая из которых стоила 8 миллионов в проекте «Ес yes от Пионера», а самая крупная — квартира в легендарном Наркомфине стоимостью почти 70 миллионов. Лена — Продала за 67 миллионов апартаменты в клубном доме «Цвет-32», а Юля – две хорошие квартиры. Одну в Медном, рядом с парком Горького, за 50 миллионов, вторую в резиденции Мане, за 40 миллионов рублей. Общий объем сделок в октябре превысил солидные 500 миллионов рублей. Но после пьянящего миллиарда теперь каждый месяц хотелось достигать этой планки с девятью нулями. Ремонт в офисе был практически готов, когда я вместе с командой улетел на четыре дня в Дубай отметить сентябрьский рекорд и нашу победу в European Property Awards. Днем мы нежились у бассейна, а по вечерам ужинали большой компанией, играли в крокодила и просто болтали обо всем на свете. Во время душевных вечерних разговоров брокеры делились мыслями о домах, застройщиках, разных типах клиентов. Уровень откровенности был значительно выше офисного. Так я узнал об агентах влияния, людях, которые неожиданно появлялись рядом с клиентом и начинали влиять на его решение в выборе квартиры, порой и вовсе разваливая сделку. Для меня открывался мир необычных профессий, от которых часто зависело, купит человек квартиру или нет. И речь не о женах, родителях или сыне маминой подруги, которые любили перед сделкой появиться на пороге офиса продаж со словами «Так, сейчас посмотрим, что это вы там собрались покупать». Я узнал о целом ряде специалистов, косвенно влияющих на наши продажи, И по итогам серии брокерских историй даже составил интересный список. Список агентов влияния.